Глава двадцать пятая. Лев обнимал ее обмякшее тело и не верил, что все это реальность. Он не мог поверить, что ее больше нет, но окровавленное отверстие в голове говорило об обратном. Он злился. Он хотел встать и голыми руками задушить убийцу. Но он не мог. Он любил ее. И осознание этого чувства, вернее, не самого чувства, а бессилия, бездействия, вызванного этим чувством, сводило его с ума. Он потерял любовь, потому что нашел любовь. Он прижал ее голову к груди. Волосы, словно кисть художника, нанесли первые и последние кровавые мазки этой траурной картины. «Зачем?» — рыдая, выдавил он и поднял безумные, наполненные гневом, болью, любовью и ненавистью глаза. «Я не понимаю». Он поднялся и схватил себя за лицо, измазав щеку и века кровью, «Он шел, не боясь. Он был готов к тому, что она выстрелит. Он хотел, чтоб она выстрелила. Так будет лучше для всех, в первую очередь для него. Ему не нужно будет брать грех на душу». Он подошел вплотную. Руки ее тряслись, и она, осознав, что натворила, расслабила пальцы. Пистолет оказался в его руках. Быть может, правильно было бы простить ей, принять эту жертву, отданную богам обоих планет ради его и ее счастья, Но он был другим. Он стал другим. Лев направил ствол ей в лицо, и она, преданно, не моргая, смотрела на него. Она знала, что это конец ее путешествия, и смиренно ждала выстрела. Лев, сквозь слезы, смешавшиеся с кровью, еще раз взглянул на труп такой родной ему девушки. — Два выстрела, — подумал он про себя. — Один для нее, другой для меня. Незадолго до этого момента он был счастлив. Он смотрел на Настю, на лицо, которое и не надеялся когда-либо увидеть. Пистолет выпал из его рук и почти беззвучно упал на землю. «Стой! Лев, стой! Это не она!» — кричал пионер, но Льву было все равно. Он бросился к ней и, схватив ее, прижал к себе, заставив суставы захрустеть. Его не смущало ничего. Не то, почему она жива, почему она здесь — «Не то, что все они были абсолютно голыми, не факт его сиюминутной измены. Это все можно было обсудить, все можно было понять. Главное, она жива». «Привет! Привет, мой хороший!» Подалась она его объятиям из-под лобья глядя на лесу, боящуюся покинуть ванную. «Настя!» — тихо протянул он, пытаясь вернуть себе дар речи. «Это не она!» — распинался гаджет. «Подумай сам!» «Подумай, как она может быть здесь, как она выжила!» «А что это за телефон?» — спросила Настя. «Чего это он распинается?» Она освободилась от объятий и направилась к костру. «Прохладно вам не кажется?» — явно нервничая говорила она. «Возможно», — протянул Лев. Девушка одела лежавшую возле костра футболку и, присев, протянула ладони к пламени. «Впрочем, вам, наверное, очень даже жарко». Она посмотрела на парня, потом повернула голову на незнакомку. «Симпатичная. Кто такая?» «Это лиса», — ответил парень, и, приблизившись к ванной, поднял трусы. «Лиса?» — подняла бровь Настя. Пистолет лежал около нее, и она принялась водить по нему указательным пальцем. «Да у нас тут целый зоопарк. Лев, лиса и сорока. Хоть сейчас басню пиши». и что тарахтит эта хрень, ни слова не пойму». «Он переводит», — одевая нижняя, ответил он. «О, иностранка, что ли? Не узнаю язык. Не припомню ее. Не из наших, да?» «Совсем не из наших». «Лев, Лев, Лева, ты чего? Что голос-то дрожит?» произнесла она, и ее голос также стал на полтона выше. «Ты, милая, вылезай, чего сидишь-то? Не дай бог еще отморозишь себе чего нужного». «Да и одетыми общаться немного проще, во всяком случае со мной. С ним так уж и быть можешь без одежды». Лиса вылезла и потянулась за одеждой. «Ни хера себе!» — повысила голос Настя. «Это что у нее такое? Лев, я не пойму, ты что, крысу трахнул?» «Настя!» — шагнул он. «Это не важно. Да, нам есть что обсудить, но главное — не подходи ко мне!» — крикнула она и подняла оружие. Это не она, идиот! Снова заорал пионер. Ты башкой своей думать пытался, нет? Не, замотала головой Настя. Только яйцами. На хера голову напрягать! Она одна, а яиц двое. Вот пусть и отрабатывают. Сука трахнули инопланетянку. Когда ты успел только? Она встала и пристально всматривалась в испуганную девушку, которая под давлением ситуации словно уменьшилась в размерах. «Настя, ты понимаешь, где ты?» «Нет, конечно, нет. Как я могу понимать? Ты звезды видел? Ни единого созвездия, которое нам знакомо. Где я, я не понимаю. Я понимаю другое. Что ты поступил по отношению ко мне, как бы это сказать-то, некрасиво, что ли? Как думаешь, я не слишком близко все воспринимаю?» «Настена, главное, что ты жива!» Он сделал еще шаг. «Стой, сука, на месте!» «Еще раз назовешь меня Настеной, я клянусь, я отстрелю так симпатизирующие мне шары. Я не промахнусь, ты же знаешь, как бесит этот телефон. Ты можешь сделать, чтоб он заткнулся?» «Очень сомневаюсь, он весьма самостоятельный. Я очень хочу, чтоб он замолк. Мне что, сделать, чтоб ему было не для кого переводить? Пионер, ты можешь прекратить?» «Нет», — ответил компьютер. «Я буду говорить тише, но я буду говорить...» «Полагаю, ситуация такова, что лисе важно понимать, о чем вы говорите». «Пионер в зоопарке — это бред какой-то». «Ладно. Итак, муж мой несостоявшийся. Что делать будем?» «Предлагаю попить чай. Думаю, это нам всем необходимо». Не придумав ничего более подходящего, сказал он. «Чай? Ну давай, попьем чай, и я тебя внимательно послушаю». Она положила оружие на деревянное кресло и, сориентировавшись, принялась наливать горячий напиток в кружки. Лев подошел ближе. Он взял пистолет и бросил его в сторону. «Я бы не выстрелила, ты же меня знаешь». «В том-то и дело, что я тебя знаю». Настя улыбнулась, но попыталась мгновенно задавить улыбку. «Здесь всего две чашки». «Я позже попью», — присаживаясь рядом, ответил он. «Вон те шарики, похожи на наш мед, вместо сахара». «Зови свою подругу. Интересно знать, что за мымра тебя увела. Слушай, а крыс трахать это точно нормально? Эй, крыска, иди сюда!» «Нет», — проговорил компьютер. «Я буду говорить тише, но я буду говорить. Полагаю, ситуация такова, что лисе важно понимать, о чем вы говорите». Пионер стал воспроизводить звуки тише и совсем перестал переводить то, о чем говорят земляне. Голос его был серьезен, и он взвешивал каждое слово, обращенное к сметенному разуму лисички. «Слушай, слушай меня внимательно и ничего не отвечай. Ты не отвечала им, и мне не нужно. Просто слушай. Она — это чудовище, монстр, принявший облик девушки, к которой был привязан лев, девушки, с которой они хотели создать пару, но сейчас она — угроза». Он не способен понять этого, так как разум его затуманен счастьем видеть ее, но она угроза. Она принесет смерть и ему, и тебе, сразу как только выведает необходимую информацию, и я ничем, ничем не смогу помочь. Мои файлы, знания, хранящиеся в моей памяти, очень важны, и мы не имеем права их потерять. Поэтому я прошу, я умоляю тебя, возьми копье». Они очень увлечены друг другом. Они не заметят. Ты должна убить ее. Я буду с тобой честен. Он, скорее всего, никогда не простит тебе, но он будет жить. Времени для раздумий нет. Девушка оделась, и глаза ее робко взглянули в сторону людей. «Стой! Ты помнишь, как он держал пистолет? Ты видела? Ты запомнила, я знаю. Сейчас самое время. Он бросил его. Подними!» «Подыми и направь его ей в голову, после чего пальцем нажми на выступающую металлическую палочку в кольце. Сейчас. Ты должна сделать это сейчас, и ты спасешь ему жизнь!» «Зови свою подругу. Интересно знать, что за мымра тебя увела. Слушай, а крыс страхать это точно нормально?» «Эй, крыска, иди сюда!» — крикнула она и повернулась. Раздался выстрел. Голова Насти от удара откинулась назад, и девушка рухнула на землю. «Нет!» — крикнул Лев и подхватил ее на руки. «Два выстрела», — подумал он про себя. «Один для нее, другой для меня». «Сука, как больно!» — прозвучал голос Анастасии. «Эта тварь выстрелила в меня! Выстрелила!» Она поднялась и пальцами прикоснулась к ране, из которой вылезла сплющенная пуля. «Ты жива!» Протянул лев. «Живо?» Она взглянула на пулю, лежавшую на ладони. Перед глазами ее всплыли картинки. Она видела его, видела поворотную дверь и как она выпрыгнула из нее. Видела, как его прижало к земле, как их разделило бронированное стекло и как он глядел. Языки пламени скрыли все, и она закричала. «Нет! Нет!» Она отпрыгнула от костра и, сжавшись калачиком, завалилась на землю и заорала. Заорала так, словно с нее снимают кожу, словно вытаскивают ее нервы и наматывают на веретено. «Я горю! Нет, нет, нет!» «Лиса, иди в дом! Пожалуйста, иди в дом!» Лев бросился к Насте и, упав рядом, обхватил ее руками. «Я здесь! Здесь, моя родная, я здесь! Я больше не брошу тебя, слышишь? Никогда не брошу!» «Все хорошо!» «Идиот!» — тихо проговорил пионер. «Лиса, забери его, пожалуйста!» Его разрывало злоба, но он пытался сдерживаться. Что-то подсказывало ему, что и лисичке сейчас требуется помощь, но единственное, чем он мог помочь, так это не выплеснуть на нее гнев. «Все хорошо, моя родная, все хорошо. Я рядом!» «Кто я?» — всхлипывая спросила она. «Как кто? Ты Настенька, девочка моя. Жизнь моя, ты что, забыла?» «Ты она. Все остальное не важно. Мне не важно». Он прижал ее еще сильнее, и ему было плевать, кто это. Человек, крон или космический оборотень. Для него это была она, Анастасия Сорокина. Одногруппница, коллега, любовь всей его жизни.